Народу на мостике образовалось уже через чур много. Сигнальщик наверняка устал не меньше его самого, а смену ему и замену себе поставить было уже некуда. Несколько минут, пообещал себе Алексей, потом прогоню. Ну? Выпрямившись, связанный человек оказался не таким уж и невысоким. Он помотал головой и произнес грамматически правильную но бессмысленную фразу о кошке Мурке на кухне. Только из-за отсутствия света никто не увидел глупо изумленного выражения на лице командира корабля. Оно бы ему не пошло. Как и положено делать, когда, не знаешь, что сказать, Алексей помолчал. Это оказалось правильным. Пленный начал пороть такую чушь что осталось только махнуть рукой, обрывая его. Отдельные, ничего не значащие слова на русском, в основном исковерканные. Единственное, что прозвучало достаточно связно, это «я работаю хорошо». Старший капитан Ю просит вас спросить у него, кто такой товарищ Сун, предложил Ли. Пленный оглянулся на корейца и грустно сказал что-то про сегодня. Остальное Алексею разобрать не удалось. — Ладно, — сказал он, немного подумав. — Что ты не русский, это видно, невооруженным глазом. Из какого лагеря? На этот раз американец смолчал. Его было жалко. — Похоже, это бывший военнопленный, — не дождавшись члена раздельного ответа, объяснил Алексей разведчику Или. — Когда-то нахватался слов. Да только позабыл с тех пор половину. Пленных американцев и британцев репатриировали по договору 1945 -го года. В августе, кажется. Но можно примерно догадаться, зачем он придумал сказать эту глупость про кошку. Следующая секунда показала, что он был совершенно прав. Едва дослушав перевод, разведчик равнодушно пожал плечами и неуловимо легким движением извлек откуда-то из воздуха пистолет. ППШ висел у него за спиной, но старший капитан, видимо, решил сэкономить время. — Стой! — дико заорал Алексей, рывком перемещаясь так, чтобы втиснуться на линию огня. — Получилось это непроизвольно. Зачем он делает такую глупость, он не думал ни секунды. Кореец остановился держа пистолет, направленным куда-то в его сторону. Как Алексею Сперепугу показалось прямо в его голову? Странно, но, несмотря на никуда не девшуюся темноту, все происходящее воспринимал он четко, до деталей. Наверняка разведчик мог выстрелить и в темноте, но стрелять он все же не стал. постояв мгновение без движения, и затем, чуть приподняв стол, вверх. — Не надо, товарищ старший капитан, я запрещаю. Переварив короткий, уложившийся в одну фразу перевод, опять не сумевший сохранить бесстрастность Ли, то спросил, — Почему запрещайте? — Потому что я командир корабля, — четко объяснил Алексей. — Старший капитан — это звание, насколько я помню. Примерно равные моему. Но даже будь вы старший полковник или вообще генерал, все равно. Выше меня по званию, на моем корабле никого быть не может. Командир корабля в боевом походе обладает абсолютной властью. — Ли, скажи, что я говорю это не для того, чтобы как-то обидеть его, а чтобы объяснить. — Этого пленного расстрелять могу я, но не он. — А я такого делать не собираюсь. Все ясно. Командир разведчиков помолчал, потом посмотрел прямо на Алексея. Тот увидел, как блеснули его глаза. Произнеся какую-то длинную фразу, на треть, состоящую из неудобовариваемых азиатских суффиксов, корец козырнул, четко повернулся через левое плечо и исчез в темноте. Только застучали о ступени трапа подошвы ботинок. Моя разведгруппа погибла в боях, прорываясь к цели и захватывая пленных. Со мной вышел только один боец. Еще одного последнего я оставил на полпути к месту, откуда вы нас должны были забрать. Он был тяжело ранен и не мог держать требовавшийся темп бега. Это был мой лучший старый друг, мой заместитель. «Один, раненый, следующий по нашему следу погоней, он обречен и, скорее всего, уже мертв». Лиза молчал, всасывая воздух и пытаясь вспомнить каждое сказанное ему слово. Алексей стоял, не шевелясь. «Его звали капитан Квонг. Я тащил его сколько мог и дотащил бы, будь пленный один, но их было двое». Один был готов бежать при первом же подходящем случае, а второй был, возможно, русским. Мне пришлось выбирать. Это было все. Дальше можно было додумать самому. В том числе и то, что старший капитан не сказал, что они опоздали. Возможно, будь у разведчиков те 30-40 минут, которые Кен Намда, Под его командованием потратил на борьбу с волнами, на уклонение от, от потенциально смертельных теней вокруг, на все остальное. И оставленный разведчик сумел бы выдержать напряжение бега. Или чуть менее уставший командир сумел бы дотащить его на своей спине. Сорок минут это очень много. Машинально проведя рукой по изуродованному лицу, Привычка, от которой Алексей никак не мог заставить себя избавиться. Военный советник молча покачал головой. Он не мог чувствовать себя виноватым, потому что виноват не был. Но разведчика можно было понять. Неизвестность — это иногда хуже, чем если бы его друг просто погиб у него на глазах. И что же это за задача? которая могла заставить его сделать такой выбор. Скорее всего, этого он не узнает никогда. Ничего страшного здесь нет, потому что даже одно то, что советскому военному советнику дали возможность выйти в боевой поход к вражескому побережью через враждебное море, лишь бы не сорвать выполнение этой задачи, Лишь бы не свести к нулю и так-то призрачные шансы на успех. Не глупому человеку такого хватало, чтобы не стремиться слишком много думать. Американец, стоящий в двух метрах от него, тяжело дыша, первый американец, которого он встретил в жизни, оказался не ключом, а балластом. Значит, второй. Тот, который был готов бежать при первом подходящем случае. А этот, значит, оказался не готов. На это ему ума хватило. Как, впрочем, и на то, чтобы принять единственно верную линию поведения, давшую ему хоть какую-то возможность прожить еще несколько часов. А если повезет, то и вообще уцелеть. Видимо, русский плен неплохо способствует развитию навыков выживания, да и ума, наверное, тоже. Алексей полагал, что таких людей грех убивать без прямой и острой необходимости. Иначе это будет слишком уж большое насилие над человеческой природой. То, что ему в свое время, много лет назад, пришлось собственными руками убить человека, похожего В чем-то на этого, стоящего рядом, он переваривал потом несколько лет. За это время он с успехом загнал произошедшее в дальние подвалы памяти, но так и не решил для себя окончательно, был ли этот поступок правильным. Теперь же, с недоумением пытаясь понять свой поступок пятиминутной давности, Алексей осознал, что и то и другое связано между собой. Это было неожиданно, и это заставило его внимательно посмотреть на нечеткий силуэт криво опирающегося на поручень врага. — Ли, ты еще здесь? — спросил он через минуту. — Здесь, товарищ командир. Разумеется, Ли не был столь неосторожен, чтобы оставить его наедине с пленным, будь тот связан хоть цепями. Сигнальщик в расчет не шел. Сейчас он был демонстративно глух, живя только горизонтом. Он мог и не успеть среагировать. Кинься связанный американец на командира с намерением прокусить ему горло. — Правильно. Вызови кого-то из матросов покрепче. Не развязывая, суньте этого ну куда-нибудь, в канатный ящик, что ли. Понял? Он отвернулся и не повернулся назад даже тогда, когда за спиной по-русски отчетливо сказали «спасибо». Шаги нескольких человек, ругань в полголоса, потом уже дальше глухой шлепок сорвавшегося с трапа тела и сразу за этим отчетливый звук удара. Это тоже не имело значения. Корейцам не за что было жалеть вражеского солдата. Будь его жизнь хоть три раза искуплением за прошлое советского воен советника.